лучи высших центров и глаз дангма как истинные достижения йоги. 6 мая 34. Потому главный пробный камень для всех духовных учителей лежит не в чудесах, но в их магните сердца, в их оккультной способности духовно преображать окружающую их среду и перерождать сознание, самую сущность учеников. Но для этого требуется не низший ситхи хатха йога, но огненный синтетический луч, присущий открытым центрам. Никакая пранаяма не даст необходимого очищения. И высоких следствий, если сознание не будет соответствовать высокому идеалу. Высшие формы йоги не нуждаются в пранаяме. Каждый кули в Индии знает о пранаяме. Каждый средний индус ежедневно проделывает ее, но, тем не менее, они далеки от духовных достижений, потому не полагайтесь на одну пранаяму. Высшее достижение йога — открытие глаза Дангма. И это не есть то, что мы называем ясновидением, но именно пробуждение чувствования, которое никакими пранаямами не достигается, но есть следствие —